Глава 37. Придя к себе после совещания, я по инерции еще продолжал прокручивать в голове некоторые его моменты и обратил внимание на интересный факт, который уже и раньше вроде присутствовал, но в менее заметных количествах. Гоша с Машей в моем присутствии старались употреблять специфические финансовые термины как можно реже и не для того, чтобы облегчить непонимание беседы.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 «Трудно пушку втащить на последний этаж вот этого дома, да и его соседу он на фото не полностью тоже, скорее всего, подойдет. Потому что после вашей акции всяко начнут принимать меры, так пусть принимают их против пушек. Успеете еще народу снайперов показать?» «А ведь действительно, — подумал я, — пушку наподобие 47-миллиметровки Гочкиса достать не проблема и на месте бросить не жалко».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 А сделают они это обязательно, потому что уже писалась статья «Заговор банкиров», где американскому народу в общих чертах разъяснялся пока еще совершенно не готовый план Моргана и компаний. Но сделать все это надо будет осторожно, ибо покушаться на святое, то есть возможно сделать из воздуха деньги, многократно превышающие стоимость их реально произведенных человечеством товаров, это вам неплохо лежащий пролив прикарманить. Как только поймут, что это системная акция, сразу начнут искать, кто за ней стоит». В этом ключе приобретала особую ценность одна из второстепенных Танечкиных операций. Глава боевого отдела разгромленной партии социал-бонапартистов Жозефина Девилье, она же ликтор Ефросинья Вилкина, в процессе своего побега из Франции познакомилась с путешествующим по миру писателем Джеком Лондоном. А у того уже помаленьку начинается творческий кризис, не знает о чем писать. Надо помочь. И этот, как его, Джон Рид. Он вроде сейчас еще молодой, но наверняка тоже левый. Пора приучать к борьбе, однако.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 Вы, значит, не хотите? Хочу, но не могу. Больно уж убедительно получится. А вот наша акула капитализма, королева-императрица, пожалуй, сможет. Особенно если перед этим будет проворачивать какую-нибудь аферу в Америке. Я ей, пожалуй, прямо сегодня же вечером предложу подумать. А вы прикиньте, как это у нас организовать, чтоб почерк при внимательном рассмотрении оказался похож на тот, что днем позже будет в Нью-Йорке. Но только при внимательном. Грубые подставы тут не пройдут.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 «Снаряд даст тучу ядовитых осколков. Один попадет в тебя, и только присутствие во дворце великого медика найденного спасет тебя от неминуемой смерти». «Куда попадет?» — поинтересовалась Маша и начала вертеться перед зеркалом. «Это я к тому, что надо же фасон окровавленной повязки продумать и пошить ее заранее. В плечо или лучше в грудь?» «В попу», — предложил Жора. «Ладно, это мое дело, разберусь. Сколько у меня времени на подготовку?» «Три месяца».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 В том, что этот мир увидел Форд Т на три года раньше, чем наш, была и немалая моя заслуга. Официальным поводом для письма было уже объявленное мной желание учредить Найденовскую премию за наибольший вклад в развитие человеческой цивилизации. Я предлагал ему принять участие в обсуждении статуса этой награды.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 от канцелярии Мари. Там обстоятельно, нудно и бестолково описывались проблемы, проистекающие из нашего совдовствующей императрицей бракосочетания. Первые три листа освещали вопрос «А теперь-то она кто?» «Княгиня Найденова?» Дальше шло рассмотрение каких-то плюсов и минусов этого. Не дочитав даже до середины, я наложил резолюцию. «Какая еще императрица-мать?» «Вдовствующая императрица, ей же и остается!» Сомневающиеся приглашаются в Гатчинский дворец, кабинет 315, старший следователь господин Ли. Прием круглосуточно. Еще три листа посвящалось будущему ребенку. Типа, что будет, если он родится женского пола? А если мужского? Ваше счастье, что хоть возможность появления бесполого рассматривать не стали, написал я. Кто родится, тот и родится. Тогда и думайте. Последняя страничка была про меня, в смысле, как меня теперь называть? Принц-консорт?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 чьей борьбе за свободу он будет сочувствовать. Ну, не мексиканской же в самом деле.